Глава четвертая. Надеюсь, что мой вид не внушал моим спутникам приятных ощущений. Во всяком случае, я прилагала массу усилий, чтобы придать своему очаровательному личику самое мрачное из моих выражений. Прижав к груди бутылку с кетчупом, я всем своим видом старательно показывала, что эти защитники трудового народа Мне отвратительны. Они не дождутся моего голоса на своих проклятых выборах, даже если... Впрочем, никаких «если» и быть не могло. Если они уже сейчас так вольничают с моими правами, то чего же, скажите, ждать от них дальше?» Ирина крутила ручку радиоприемника, чем ужасно удивила меня. Я и не подозревала, что она любит легкую музыку. Судя по ее физиономии, я скорее бы заподозрила ее в любви к духовому оркестру, исполняющему марши. Она очень долго крутила эту проклятую ручку, пытаясь найти нечто, отвечающее ее эстетическим воззрениям. Но, как назло, радиостанции пока не подчинялись ее вкусам и передавали музыку проклятых капиталистов. Наконец она услышала родные напевы и удовлетворенно хмыкнула. «Этих не расстреляет!» – догадалась я. Песня была мрачная, но Ирина радостно сверкала глазами, подпевая неизвестной мне певицы. «У тебя спит, и значит, мы умрем. «Ну и ну!» – подумала я оглядывая ее с интересом. «Ничто человеческое, оказывается, нам не чуждо. Даже немного обидно. Я-то думала, что мне посчастливилось попасть на Олимп». На этот раз мне не завязали глаза, и я поняла, что бункер Халивина находится в глухом подполье, то бишь километров в пятнадцати от города. Более того... Халивин умудрился найти довольно безлюдное место. Пейзаж вокруг был мрачным, будто сама природа старалась вести себя тише, чтобы, не дай бог, не нарушить покой родителей Отечества. А может быть, природе просто было тоскливо находиться в их обществе. Примерно такое же состояние было и у меня. Мне от всего этого, честно говоря, Хотелось зачахнуть или, напротив, превратившись в огромную тучу, пролиться дождем, сградом, радиоактивным, прямо на халивинскую лысину, когда он невзначай покинет бункер. Или испортить прическу Ирине. Я посмотрела на ее аккуратную волосочек к волосочку стрижечку, и решила, что это тоже было бы неплохо. Картина, возникшая в моем воображении, радовала глаз. Ирина, намокшая, словно курица, смотрелась так восхитительно, что я не сдержалась от счастливого вздоха. На голову охранника Леши я бы предпочла упасть в виде бомбы или крылатой ракеты поскольку этот тип с крайне злобными глазами от чего-то меня раздражал. Я долго и честно пыталась найти оправдание его негативному отношению к совершенно незнакомому человеку, оказавшемуся в его обществе совсем не по своей милости, и не смогла. Поэтому мы ему оставляем самую ужасную кончину. Таня-бомба падает ему на голову и... Нету Лёши. Будет знать, как вести себя с женщинами. Я сидела, по-идиотски улыбаясь, и продолжая прижимать к себе мой странный талисман. Сейчас я увижу Тарасов, успокаивала я себя. Там я подниму боевую тревогу и постараюсь удрать. Главное, туда попасть. Дома и стены помогают. Мы въехали в город. Знаете, какое это дурацкое состояние – смотреть в окно автомобиля, видеть мирных горожан, шествующих мимо с сумками или просто болтающих друг с другом. В принципе, если бы я ехала на своем авто, у меня не было бы такого острого желания зарыдать от этих картин. Но сейчас я была вроде как арестована. И мой затылок напряженно сверлили лешины глаза. А вы знаете, что это такое, когда ты по неизвестной тебе самому причине выбран на роль классового врага? При всем этом меня еще считают обязанной оказать им услугу. Найти то, не знаю что, не знаю где. И что самое главное, не знаю зачем. Ладно, Танька. – приказала я себе. – Не расслабляйся. Вселенский плач, конечно, вещь полезная, но только когда он перерастает во всемирный потоп. А у тебя вряд ли найдется столько слез, сколько их обнаружилось тогда у Бога. Поэтому терпи и улыбайся. Тем более, что от твоей улыбки у Леши начинается нервный тик. Машина затормозила перед моим домом. Увидев его, я была готова удрать сейчас, немедленно, с помощью своих излюбленных приемов, обрушить на моих сопровождающих глубокие познания в сфере айкидо и рвануть прямо вверх по лестнице. Наверное, я бы так и поступила. Если бы... Если бы Леша не достал небольшую ручку из новых чудес техники. После этого он задумчиво сообщил, «Если ты, сука, рыпнешься, я проделаю вон в той малышке маленькую дырочку». Поняла? Я посмотрела на девчушку, играющую в классики. Ее белые носочки мелькали, выписывая невообразимые фигуры. Из опыта общения с индивидами, подобными Лёше, я знала, что они способны на такие подвиги. Поэтому кивнула. Мы вышли из машины. Девочка подняла глаза и приветливо улыбнулась. «Здравствуйте!» – прощебетала она, старательно справляясь с буквой «Р». Получилось это смешно. Похоже на рычание. Я ответила ей улыбкой. Мои сопровождающие ограничились кивком. Рядом на лавке сидела соседка, которая отличалась тем, что знает все про всех. Таня, сурово проронила она, как можно так поступать? Уехали, бросили квартиру, никому ничего не сказали. «А если что случится?» «Ничего не случится», – заверила я ее. Она подозрительно оглядела моих спутников, но из вежливости не стала спрашивать, кто они. И слава богу! «Вы не знаете, меня искал Андрей Мельников!» Начала я робкие попытки передачи информации. «Какой?» – нахмурилась она. – «Такой высокий, из УВД следователь, наш отдел, знаете?» Она наморщила лоб, честно пытаясь вспомнить. «Ох, пожалуйста, ну пусть у нее появится капелька сообразительности, Господи!» Девочка немного приостановилась осмотрела нашу нетривиальную группу внимательным взглядом. Мне показалось, что она пытается запомнить все происходящее. Но это было отнесено мною за счет глюков. «Перед тобой дитя, Таня, если уж взрослая тетка не понимает». «Ладно», – махнула я рукой, – «все равно он меня не найдет». Я некоторое время буду на даче у своих новых друзей. Если вдруг... «Пошли!» – услышала я за спиной шепот. Обернувшись, я встретилась глазами с Лешей. Он сверлил меня своим недобрым взглядом. Проклятая ручка сверкнула на солнце. Ее конец был направлен в голову ребенка. ПТН «Вас там не учат манерам?» Он не понял. И вообще никто не понял моих намеков. Хотя девчонка явно шевельнула губами. Или мне только показалось. Мы поднимались по ступенькам моего родного подъезда. И с каким же трудом давался мне этот подъем. В затылок дышал Леша. После сцены с его ручкой-самострелкой мне было нехорошо. К горлу подкатывала тошнота, и я чувствовала себя отвратительно. Но как бы еще чувствовал себя нормальный человек, по чьей вине мог погибнуть ребенок? «Меня просто трясло!» – кружилась голова. Мой охранник шел сзади меня и я затылком чувствовала его улыбочку. Он был доволен собой. Как же победил такую опасную диверсантку? Не дал убежать. Что я им сделала? Вырвалось у меня. Я обернулась, надеясь, что они не услышали мой возглас. Но как бы не так. Леша самодовольно улыбался. «Маленький Наполеончик!» Мы уже подошли к моей двери. Ключ долго не вставлялся, руки все еще дрожали. «Надо меньше пить», – прошлистел за моей спиной Лешин голос. «Какие у вас изящные остроты?» – пробормотала я. «Чувствуется глубинный интеллект и оригинальность мышления». «Молчать!» – прикрикнул он. И я не сдержалась. Развернувшись, я смерила его с ног до головы презрительным взглядом и ответила. «Послушай, детка, я не знаю, чем я тебе так не нравлюсь. Возможно, дело просто в особенностях твоего вкуса. Тебе нравятся женщины восточного типа или, наоборот, ты любишь пышногрудых пейзанок?» но прошу раз и навсегда запомнить мои слова. Я не заключенная. И разговаривать со мной подобным образом я тебе не позволю. Меня попросили помочь. Между прочим, эта просьба исходила от твоего босса. И если я пожалуюсь на тебя, ты пополнишь ряды безработных. Ты все усек, детка. Он стоял, беззвучно шевеля губами. И я прекрасно понимала, что именно в этот момент наживаю себе лютого врага. И в то же время я испытывала некое чувство свободы. Я поставила этого типа на место и отстояла свои права. Ирина продолжала молчать, как будто происходящее ее не касалось. Странная особа. Лешу можно понять. Вон он, какой убогий и несчастный. Но Ирина производила впечатление девушки с достатком. Я подозревала, что ее доходы превышают мои. Что же заставило ее стать солдатом удачи ПТН? Романтика в голове заиграла? Магия кожаных курток? Или она просто потомственная большевичка? Дверь наконец-то поддалась, и мы вошли в квартиру. Я задержалась на пороге, пытаясь представить, что случится, если я сейчас... «Без шуток!» – раздался сухой голос Ирины. «Вы же сами говорили, что вас нанял наш босс. Проявляйте к нему уважение!» Она улыбалась. Я даже онемела от удивления. Она не только подпевает мрачным песням, она умеет еще и улыбаться. А я-то уже начала думать, что передо мной ожившая статуя. Насчет уважения к боссу мне очень хотелось возразить, но я сдержалась. Моя собственная квартира была настроена ко мне. Недружелюбно. «Но что за личности ты приволокла сюда?» спрашивали меня стены. Я вздохнула. «Ничего, потерпите. Мне с этими личностями еще возвращаться в их катакомбы». Я прошла в комнату. Телефон манил меня, предлагая себя в союзники. Я обернулась. Они следовали за мной шаг в шаг. Ну что ж, не судьба. К телефону подсел Лёша. Даже не соизволив спросить у меня разрешения, начал набирать номер. «Машка — Машка, — прогундосил он, — как дела? Ответ он выслушал сначала спокойно, потом его брови сошлись на переносице. Кажется, что-то в общении с собеседницей его не устроило. «Вернусь, поговорим!» – бросил он и кинул трубку. По его взгляду можно было догадаться, что ничего хорошего этой Машке ожидать сегодня не следует. Ее вечер будет безнадежно испорченным. Скорее всего, ей дадут в глаз из-за неправильно расставленных тапочек или разбросанных кассет с записями какой-нибудь красной плесени. От чего еще там тащатся наши люмпины? «Поторопитесь, Таня, у нас мало времени», – сухо промолвила Ирина. «А у меня его как раз много», – хотела ответить я, но дразнить гусей не стоило. Мешочек с магическими костями я увидела сразу – Он лежал на телевизоре, и когда я взяла его в руки, мне стало чуточку спокойнее. Все-таки кости – талисман посильнее, чем кетчуп. Кстати, о кетчупе. Я поискала его глазами, совершенно забыла, куда я его поставила. Найдя его в коридоре, отнесла на кухню. «Надеюсь, ты меня дождешься», – строго сказала я ему и пошла к выходу. Если я задержусь еще немного, я начну выходить из себя, а мне так нужно было сохранять спокойствие. Мы спустились вниз. Девочка по-прежнему прыгала по разлинованному мелом асфальту. Она посмотрела в нашу сторону и рассмеялась. Я бросила на Лешу опасливый взгляд. Кто его знает, что у него на уме? как в песенке Федора Чистякова. «Просто я живу на улице Ленина, и меня зарубает время от времени». «Куда его зарубит?» Заметив мой взгляд, он довольно хмыкнул. Мы сели в машину и отъехали. Начинало холодать, и я обрадовалась, что успела переодеться в джинсы и свитер. Теперь мне стало уютнее. Разумеется, если в моем положении можно говорить об уюте. Когда мы отъехали, Леша захихикал и заявил, а ручка была простая. Хорошо, я пошутил. Я вздрогнула. Мне так захотелось его ударить, что сдерживать себя было совершенно невмоготу. Я обернулась. Он сидел с улыбкой полного дебила и явно был доволен специфичностью своего остроумия. «Ты просто гений черного юмора!» – заметила я. «Не стоит ли тебе поменять карьеру и податься из охранников в шуты? Он затих, обдумывая услышанное, а потом решил не обращать на меня внимания. «Прекрасно!» «Ты, кстати, никогда не обирал нищих?» Продолжила я свою атаку. Я знала одного придурка. Он развлекался тем, что подходил к нищему и отбирал у него мелочь. Так вот, вы с ним похожи, как две капли воды. Причем выбирал он, как правило, инвалидов. Наслаждался собственной силой, справляясь с убогими. Заткнись, прошепел Леша. Ирина метнула на него предостерегающий взгляд. Кажется, они все-таки опасаются праведного гнева своего босса. Прости, но тебе действительно не помешало научиться хорошим манерам, заметила я. Ты не умеешь обращаться с женщинами. Ты не женщина, ты стерва. – ответил он. – В твоих устах, дорогой, это звучит комплиментом. Я откинулась на спинку сиденья. Интересно, за что же он меня так ненавидит? Даже любопытно становится. Мой план побега разрушился. Позволить так провести себя. Но ведь эти чертовы ручки-стрелялки действительно существуют. И откуда я могла знать, что за мысли скрываются в маленькой головке этого замечательного юноши? Все нормально, пыталась я уверить себя. Выкрутимся. В крайнем случае отыщем эту секретную дискету и отправимся на свободу. Если, об этом если, думать не хотелось. Я покрепче сжала мешочек с заветными косточками и закрыла глаза. Мое сознание отказывалось принять факт, что я попала в руки людей, способных на самые неожиданные подвиги. Откуда я знаю, что там на этой дискете? Записи телефонов порочных женщин. Вряд ли это сейчас кого-нибудь скомпрометирует настолько, что... Халивин не досчитается голосов на выборах. Ах, Танька! Сколько раз тебе говорили, не ввязывайся в политику! Пардон, ответила я сама себе. В политику я ввязалась не по своей воле. Меня втянули в нее. И если честно, я бы охотно отсюда вывязалась. Машина остановилась возле четырехэтажного дома. Дом торчал в самом конце переулка и резко выделялся среди остальных. Во-первых, он был щедро украшен круглыми антеннами, которые являются точной приметой благосостояния здешних трудящихся. А во-вторых, он был недавно построен, и это означало, что планировочка в нем нетрадиционная. Ну что ж, подумала я, могу хотя бы рассчитывать на ванну с гидромассажем. Дверца открылась, я вышла. Ветер бросил мне в лицо пригоршню пыли. Я зажмурилась. Пошли, приказала Ирина. Я покорно последовала за ней, искренне надеясь, что вскоре на какое-то время буду избавлена от ее общества. Мы остановились перед подъездом, и Ирина нажала нужную кнопку. «Сезам, откройся!» – пробормотала я. Из окна опять донеслась популярная песня. На этот раз про странные трещинки. Я взглянула на Ирину в надежде снова увидеть на ее лице человеческое выражение. Но, увы. На этот раз певица не тронула заветные струны ее души. Или она вся отдалась чувству долга? Дверь щелкнула, мы вошли в подъезд. Интересно, как думает охранять мою безопасность, ваш Халивин у себя дома? Поинтересовалась я. Я же могу убежать. Вот придет мне в голову этакая мысль. И справиться с искушением будет не в моготу. Попробуйте, – мягко предложила Ирина. По ее улыбке я поняла, что пытаться не стоит. Нащупав в кармане замшевый мешочек, я немного повеселела. Что-нибудь придумаем. Правда, Таня? Дверь моей новой камеры была уже открытой. Мы вошли в коридор. «Когда освобожусь из-под ареста, непременно заведу себе такое зеркало», – подумала я. «Во весь рост, чтобы можно было вдоволь любоваться собой». «Да что там в рост?» Я в этом зеркале была совсем крошечная. Оно занимало всю стену, и казалось, что откуда-то из глубины выплывает вторая Таня, такая же красивая, как я. Интересно все-таки устроен человек. Тебя в затылок дышит неминуемая погибель в лице Леши. И ладно бы эта самая погибель была приличного вида. Так мне и тут не везет. Подобрали погибель, начисто лишенную обаяния. А ты думаешь об этом огромном зеркале? Нет. Мне никогда не быть серьезной дамой. Я, скорее всего, со временем стану экзальтированной старушкой с огромным бантом вульгарно-розового цвета, периодически норовящей попасть в переделку. Если мне удастся дожить до преклонных лет, разумеется, с моими-то способностями и думать о старости. Здравствуйте. Постаралась я улыбнуться как можно обаятельнее хозяйки этого прекрасного, этого восхитительного зеркала. Здравствуйте, ответила она, опасливо посматривая на Ирину. Похоже, супруга Халивина побаивается, Ириночки, отметила я. И вполне закономерно напрашивается вывод, что она ее не любит. А это мне на руку.